Глава тридцать шестая. Мёртвая лошадь. Полной тревоги я оглянулся туда, где остался мой друг, и с радостью увидел, что он не упал, а идёт ко мне. С пальцев его капала кровь, и на рукаве оленей куртки багровело пятно, но он улыбался. Поглядывая на него, и я успокоился, поняв, что рана не опасна. Поле прошла сквозь мышцы предплечья не задев кости, так что вмешательство врача не требовалось. У меня был некоторый опыт в наложении повязок, и я знал, что нужно только остановить кровь и для скорейшего заживления подержать руку некоторое время на перевязи. Как мне неприятно было это происшествие, но оно, кажется, подействовало на молодого охотника Миши, чем бессвязные речи индианки, хотя они немного прибавили к тому, что нам уже было известно. Но и этого оказалось достаточно, чтобы усилить наше мрачное настроение. Обстоятельства складывались хуже, чем я думал. В письме Лилиан говорилось о какой-то далекой местности, в которой добывают золото. То есть Калифорнии. Но там ни слова не было о соленом озере или переселении в город Мормонов. Но из слов Сувани стало ясно, что именно туда направились Скватер и его спутники. Откуда и как получила она эти сведения, было непонятно, но я не мог отделаться от мысли, что они правильны. Встреча с индианкой заставила нас поторопиться с приведением в исполнение нашего плана. Мы снова стали думать о погоне за уехавшими и прежде всего решили установить время их отъезда. «Если бы не дождь», — заметил охотник, «я бы по следам определил, когда они ушли. Ведь они топтались здесь» когда носили вещи в лодку, но проклятый ливень начисто все смыл. А как же лошади? Ведь не увезли же их в лодке. Я уже думал об этом. У Стеббенса была не своя лошадь. Он, наверное, взял ее у Кипа и, скорее всего, вернул в тот же вечер. А сам потом пришел сюда пешком. А может быть, Кип прислал за ней какого-нибудь негра. Лошадь Холта? Вот об этом стоит подумать. Он, конечно, оставил ее где-то здесь. В лодке ее не увезешь. Да и ни к чему брать с собой такую старую клячу. Ей цена-то мешок Микины. Что же он с ней сделал? Охотник посмотрел вокруг, словно ища ответы на свой вопрос. «Эге?» -э. Вдруг указал он на что-то, привлекшее его внимание. «Вон она где! Посмотрите-ка на стервятников! Там она, небось, и лежит». Он был прав. Чуть в стороне от изгороди, на нижних ветках деревьев, сидело несколько грифов, привлеченных к каким-то предметам, лежащим на земле. При нашем приближении они неохотно улетели. В траве под гигантской смоковницей лежала старая лошадь. Она была мертва, но птицы еще не тронули ее. На земле, как раз под зиявшей на шее лошади раной, натекла лужа крови. Видимо, животное было убито на этом самом месте. «Убил-таки», — задумчиво проговорил мой спутник. «Это похоже на холта. Мог бы ведь оставить лошадь кому-нибудь из соседей. Так нет. Он, правда, ни с кем особенно не дружил, и меньше всего со мной. Я раз на празднике победил его в стрельбе. Он, должно быть, разозлился и с тех пор не взлюбил меня. Я почти не слушал его. У меня явилась мысль. Нельзя ли по этой лошади угадать время отъезда скватера? На некотором пространстве вокруг трупа, защищённом раскидистыми ветвями смоковницы, земля была суха, а ручеёк крови, образованный им лужа, только слегка размазаны грифами, следы которых виднелись вокруг. Глаза животного были уже выклеваны. Все эти признаки мне, участнику похода в прериях, нетрудно было понять, так же, как опытному охотнику Уингроуву. — Когда её убили, по-вашему? — спросил я, указывая на лошадь. Он тутчас понял мою мысль. «А ведь правильно. Мне это сразу в голову не пришло. Сейчас выясним». Охотник наклонился к самой шее лошади и, сунув пальцы в рану, подержал их там несколько секунд. Он молчал и, склонив голову на бок, внимательно что-то обдумывал. Потом сразу выпрямился, видимо, удовлетворенный осмотром. «Разрази меня гром. если эта лошадь, не убита часа два, самое большое четыре назад». «Взгляните-ка! Кровь еще свежая, и труп, по-моему, даже не совсем остыл. Значит, вы уверены, что ее убили сегодня утром?» «Совершенно уверен. Вот, посмотрите!» Продолжал он, приподняв и снова уронив одну из ног животного. «Ноги еще совсем гибкие, а ведь они бы уже окостенели, если бы лошадь была убита вчера. Таким образом, мы твердо установили день отъезда Холта». А час не имел такого значения, хотя его можно было установить с достаточной точностью. По-видимому, лошадь была убита перед самым уходом. Теперь оставалось только одно сомнение. Сам ли скватор убил лошадь? Я вдруг подумал, не сделала ли это Сувани? И высказал его вслух. «Ну нет. Это, конечно, сделал холт ответил охотник. «Но девушке ни к чему убивать лошадь. Она просто взяла бы ее себе». Хоть это и старые клячи, но индейцам ещё пригодилось бы для перевозки всяких их пожитков. Нет, это холд. В таком случае ещё не всё потеряно. Выходит, что они опередили нас не больше, чем на четыре часа. Вы говорите, что русло Иллиста и листы речки извилиста? Да, она течёт, изгибаясь, как задняя нога енута. А обоён? Тоже крутится, как хвост дворняшки. А поближе к Миссисипи? ползет со скоростью улитки. Его течение не очень-то им поможет. Придется им порядком погрести, пока не доберутся до Миссисипи. Пусть-ка этот проклятый мормон натрет мозоли на своих грязных лапах. От всего сердца желаю ему этого, — ответил я. И мы оба кинулись к лошадям, чтобы не упустить возможности воспользоваться благоприятным обстоятельством. Вскочив в седло, мы поскакали кустью обаёна.